Глава 13. Утопец Инфектум мортуис Неразумен. Хищник Царство постмортемы. Тип ниши Класс нежить. Отряд человекообразное. Семейство упыри. Род утопец. Вид утопец озерный. Встречается достаточно редко, так как для его появления необходима совокупность нескольких условий. Новолуние, алкогольное опьянение, утопление без свидетелей. Кроме того, будущий утопец должен зайти в воду полностью раздетым, включая нижнее белье. Утопец озерный обитает недалеко от берега. В безоблачные ночи его можно встретить в прибрежной растительности. Узнать можно по темно-синей коже, лысой голове и длинной водорослевой бороде. Двигается молниеносно, но дальше 30 метров от берега не отходит. Так что при хорошей реакции от него можно убежать. Жертву утаскивает под воду и съедает. Обглоданный скелет выбрасывает на сушу. Средство борьбы стандартное для семейства упырей, но есть и некоторые эксклюзивные способы. Первый и самый главный. Утопец не выносит запаха алкоголя, а спиртное 40 градусов и выше для него очень ядовито. Были прецеденты, когда введенный внутримышечно-самогон приводил к окончательной смерти существа. М.А. Бондаренко о сверхъестественных существах. Ингрид ему не нравилось. Никак женщина, высокая, ширококостная и при этом худая, с большими руками и ногами. Она никак не тянула на мисс конец цвета. Ее синие большие глаза раздражали больше всего. Никак коллега. Друиды умели повелевать растениями и животными, понимали язык природы и относились к любой чахлой ромашке с трепетом. Но шведка под чутким руководством Прасковьи разбиралась в собственном даре, как свинья в апельсинах. Не как человек. Девушка до обморока боялась наставницы, всячески выказывала ей почтение и даже не задумывалась над заданиями, которые получала. А ведь еще месяц назад внешность Ингрид казалась Родиону, экзотической и будоражащей, успехи в обучении, выдающимися личностные качества, заслуживающими уважения. Но вот он сидел на туристическом коврике, наблюдал за тем, как друидка шевелит губами, читая слова, написанные на мятом листке бумаги, и очень хотел ее убить, потому что они прекрасно справились с предварительным этапом. Все сделали. Ингрид, наконец, отложила инструкцию и устало потерла лоб. Ничего не забыли. Осталось лишь дождаться Просковью Ивановну и остальных. Вот только зря ты сирену не сломал. Местные со вчерашнего вечера рыскуют по территории. Мертвяков отлавливают. А так бы только сегодня сообразили о масштабах проблемы. А может и позже. Не смог придумать как, буркнул Родион. На самом деле он даже не пытался. Глупая надежда, что аборигены смогут противостоять нападению, не оставляла его в покое. Ведьмак не хотел, чтобы планы наставницы притворились в жизнь, но сам предпочитал плыть по течению, мечтая, что все разрешится само собой. Ученики Параскевы чувствовали себя в относительной безопасности. Лес вокруг озера приреченцы, не жаловали. Ведьмак знал, что когда-то в этом месте находилась деревушка, которая в какой-то момент лишилась жителей, а затем и вовсе ушла под воду. Чародеи даже рискнули поставить палатку, правда, замаскировали ее со сосновыми ветками. — Пойду, умоюсь. Хоть руки и ноги сполосну. Ингрид встала. — И что тебя тянет к этому подозрительному водоему? Там даже лягушек нет. «И водорослей. Не боишься, что если еще пару раз личико сполоснешь, оно пластами слезет?» «Не боюсь», — скинула подбородок шведка. «Раз до сих пор все нормально, значит, бояться нечего. Зато я не похожа на бродягу, как ты. Хоть бы раз побрился». «Перед кем мне здесь красоваться?» — пожал плечами мужчина. «Перед тобой, что ли?» Он растянулся на коврике и уставился в хмурое осеннее небо. Легкие удаляющиеся шаги дали понять, что напарница все же решила освежиться. «Если бы не холод, эта дура точно полезла бы купаться. Хотя девочка взрослая, пусть сама разбирается». «И не говори. Ох, женщины и им подобные, бестолковые создания». Родион вскочил и зашептал заклинание. «Ой, я умоляю!» — скривился черт. «Хотел бы тебя убить, давно бы это сделал. В вашей школе отвратительно боевую магию преподают». Родион сбился, забыв слова, выхватил из кармана крышку от пластиковой бутылки и бросил перед собой. Прикрепленное заклятие защитного купола тут же сработало. Черт захрюкал. «Надеюсь...» «Это все? Больше сюрпризов не будет?» М «Да. Ольга Васильевна в бытность директором средней школы была одной из лучших. Интересно, она сознательно вас к нормальному чародейству не допускает или растеряла все педагогические знания за эти годы? Ты больше не пышься, а то местные учуют твое недоколдовство и сбегутся, как мыши на зерно». «Ты же боевой. Заклинания от души должны идти. Творится мгновенно. А ты? Мало того, что словами пользуешься, так еще и выучил их плохо. Фу!» «Ингрид!» — заорал Родион. «Сюда!» «Не придет. Утром в озеро водяной заселился. Точнее, озерник. Молодой, целеустремленный». «Икру припер, семена всякие. По весне здесь красота будет. А вот русалок у пацана еще нет. Так что твоя подружка, скорее всего, дно осваивает. Не мог же чувак такой шанс упустить?» Словно в подтверждение слов черта со стороны озера донесся виск и гулкий всплеск воды. И снова стало тихо. «Слыхал? Так что нету больше, Ингрид. — Точнее, есть, но тебе с этого уже ни тепло, ни холодно. Родион рванул к озеру. Огибая сосны, выскочил на берег и увидел, что поверхность воды ходит ходуном. Внизу действительно шла какая-то бурная деятельность. От друидки остались лишь кроссовки на песке. — Какого черта? Он не знал, что делать, то ли прыгать в воду, разыскивая однокашницу, то ли разворачиваться и бежать подальше от кромки воды, чтобы самому не оказаться на дне. «Я, конечно, не вправе советовать, но лучше бы ты отошел». Черт стоял, прислонившись к ближайшему дереву и скрестив лохматые лапы на груди. «Я же сказал...» Чувак молодой, активный. Пока не разобрался, кто лучше, мужики или бабы. Утянет, сделает русалом. И привет. Родион отбежал от озера на безопасное, по его мнению, расстояние. «Что тебе от меня надо, нечисть?» «Ничего. Я уже получил все, что хотел. Пока ты тупил. Спасибо большое за информацию». Черт картинно поклонился. Ведьмак снова зашептал заклинание. М -м, «Я тебя умоляю! Не надо истерик!» Козлоногий достал из уха сигару и стал вертеть ее в пальцах. Небольшой, размером со сливу, огненный шарик наконец-то получился и устремился к черту. Тот ловким движением его поймал, подкурил и швырнул назад. Родион отскочил в сторону. Огонь с шипением исчез в озере. «Может, все-таки поговорим?» Защита уже рассосалась. Боевой маг сидел возле палатки на своем коврике, понуро склонив голову и слушал. Он знал, что с представителями бесовской братьи лучше не вести бесед, но деваться было некуда. К тому же Вениамин, так представился черт, говорил толковые вещи. Среди наших давно байки про Просковью ходят. Очень колоритная дамочка. Она все в тайны играет, не понимая, что у Вырая везде уши, и нам известно гораздо больше, чем вам, ученикам ее, бестолковым. Честно скажу, большинству низших никакой радости не будет с того, что территории людишек исчезнут. Во-первых, многие охотятся, любят в, так сказать, естественной среде обитания. Че дергаешься? Что есть, то есть. Во-вторых, куча милюзги пострадает. Домовые, дворовые, хуты. Они ж как дети, дай только послужить человеку. Без этого болеют, хереют и рассасываются в тумане. А в выры они служить не могут, им нужно нормальное, обычное жилье. Кое-кто, и я в том числе, тупо любит здесь потусоваться. Столько классного человеки понавыдумывали. Скоро захереет все, хотелось бы попользоваться, пока благо цивилизации в тлен не превратились. К тому же высшим сюда хода особо нет, хоть есть где отдохнуть от начальства. «Я так и не понял. Чего ты от меня хочешь? Раз все знаешь...» — устало потер лоб Родион. «Я ж сказал. Уже ничего. Все, что надо, я подсмотрел в твоих мыслях, пока ты пытался родить боевое заклятие». Веня наставительно помахал пальцем. «Запомни, человек. Если ты тормоз, сначала поставь защиту, а потом уж шамань». «И что ты подсмотрел?» Способность нечистого копаться в мозгах не удивила. Что-то такое они проходили на вводных занятиях несколько лет назад. «Недостающие кусочки головоломки!» Черт выпустил дым через пятак. «Короче, я все никак не мог понять, что именно она собирается делать. И тут вижу, ты и твоя рыжая подружка в приречье партизаните». «Ведете подрывную деятельность?» — хрюк. «Теперь все ясно. Просковья решила доделать то, что не доделал мой шеф». «Твой шеф?» — Вениамин тяжко вздохнул, пробормотал что-то вроде «Как эти тупицы достали!» и медленно с расстановкой пояснил. «Одиннадцать лет назад мой шеф устроил здесь начало конца». «Тот лесок на берегу, местные его занозой называют. Самое слабое место. Представь кирпичную стену». «Представил?» Родион осторожно кивнул. Веня прищурился и ткнул пальцем в воздух перед носом колдуна. «А теперь вытащи из нее один кирпич. Через дыру хлынула вода. Видишь?» «Ну, видишь или нет?» Естественно, человек ничего, кроме грязного острого когтя, видеть не мог, но все же кивнул еще раз. Вот здесь так и было. А потом Сычкова и компания у контрапупили шефа. Ну, то есть не совсем сами, они... Неважно. Смерть босса засунула кирпичное место, а забетонировать у Марины селенок не хватило. Understand? Вода продолжает сочиться сквозь щели, но на этом все. Как думаешь, проще выдернуть кирпич в другом месте или убрать этот, незакрепленный, чтобы перестало капать и начало лить с нужной скоростью? Про шефа рассказывать не буду. Наше социальное устройство сложное, для твоих незамутненных мозгов непознаваемое. Одно скажу. Я сейчас свободный и вполне себе успешный. По некоторым параметрам даже перерос слабых высших. — Ага, поздравляю. Родион, переваривая информацию, поднялся. — Ладно, я понял. Спасибо, что поделился. Пойду к точке выхода. Наставница вот-вот объявиться должна. — Сиди. Я не закончил. В блеянии неожиданно послышалась угроза. Родион вдруг подумал, что зря расслабился. Образ шутника и рубахи парня не помешает нечистому убить такого неопытного чародея, как он. Поэтому покорно вернул зад на туристический коврик. «Я не совсем правду сказал». Чересчур искренне смутился Козлоногий, но ведьмак не заметил подвоха и снова как-то подзабыл о сущности того, с кем разговаривает. «Кое-что все-таки нужно. Помощь! Помоги остановить старую ведьму!» «Я? Да я по сравнению с Просковьей пустое место. Что я могу сделать?» «Ничего», — пожал костлявыми плечами Веня. «Как и я, впрочем. Точнее, с ненормальной теткой я бы справился, наверное. Пару корешей бы позвал, Сычковый все объяснил». «Но дело ведь не только в Просковье!» «А в ком еще?» Вениамин оглянулся, словно проверяя, не подслушивает ли кто, сел вплотную к мужчине и заговорщицки зашептал. «У моего покойного шефа была своя начальница. Напрямую я ей не подчиняюсь, хотя при желании она может меня к рукам прибрать». «Но, кажись, она даже не подозревает о том, что я сам по себе. А может, и знает, но ей все равно. Плевать она хотела на черта, когда ей тысячи высших подвластны. Смекаешь?» Родион мало что понял, но на всякий случай кивнул. «Твоя наставница скорешилась с Мараной. Весь вырый на ушах стоит. Марана, чувак, не просто элита, это основа». «Исток. Хозяйка. Богиня. С ней никто не справится. Я противопоставить ей ничего не смогу. Да и не только я. Собери хоть сотню высших, пальцем щелкнет, и нет их». «Тем более, что мы можем сделать? Проще смириться и попробовать приспособиться. Слушай, мне и правда надо идти». «А если я скажу, что Просковья собирается вами заплатить в Маране? Что никто из школы ведьмовства и колдовства отсюда живым не уйдет? Побежишь встречать? Тогда давай, вперед, еще и цветов нарви!» «Вот, другое дело», — радостно хрюкнул Веня, увидев испук на лице собеседника. «В общем, я покумекал и решил, что нужно мужа звать». «Кого?» «Марана богиня, конечно, но женщина». «А кто может остановить женщину, если она задумала вселенскую дурь?» «Только муж, и то, если он не подкаблучник. Чернобог как раз такой. Мы его позовем». Он придет, наведет шороху, женушку свою за косы домой уволочет и отобьет всякое желание глупостями заниматься. Хотя бы временно. — Говоришь, чернобог? Черный бог? А он разве сам не будет рад тому, что миры перемешаются? — Нет, конечно, — захрюкал Веня. Он консерватор. Должно быть два мира и точка. Точнее, три, но, правь, уже давно все забыли. Не суть. Чернобог стопудово не обрадуется планом двух дур. Говорят, Марана постоянно пытается людям навредить, но муженек приводит ее в чувство. Думаю, и в этот раз навешает люлей, может, даже Просковья под горячую руку попадется. «Было бы круто!» — оживился ведьмак. «Если ты правду говоришь, конечно!» «Я почти никогда не вру», — оскорбился Вениамин. «Бывает, не договариваю, иногда фантазирую, но в данной ситуации. И вообще, мы должны доверять друг другу». Глядя в честные свиные глазки черта, Родион почувствовал, как в душе шевельнулось беспокойство. Но решил, что он достаточно умен, чтобы распознать подвох. «Допустим, я согласен». «Какова тогда моя роль?» — Нечистая озабоченно почесал голову меж рогов. «Высшим сюда ход тяжело открыть. А уж элите элит тем более. Обычно нужен идол, осколок сущности. Но ты представь, пока мы туда сквозь вырой, пока объясним, пока назад вернемся, пока место для установки маяка найдем...» «Мой покойный босс и ему подобное способны незаметно приходить, профессия обязывает, но им все равно нужен вектор направления». «А вот о появлении такого, как Чернобог, пространство сообщит заранее. Так что Марана успеет сбежать, поняв, кто к ней направляется. Сделает вид, что из дома не выходила даже. И привет. Но есть другой способ». «Человек добровольно становится временным сосудом и проносит Бога в себе. Ты для сосуда подходишь идеально». «Чего?» — Родион вскочил и заорал. «С ума сошел! Не буду я в себя всяких стремных богов подселять!» «Да чего ты кипишуешь? Ничего такого в этом нет». «Как только окажемся на месте, Чернобог твою тушку снимет, она ему нафиг не сдалась. Ни красоты, ни ума, ни обаяния. О силенках и говорить нечего». И... «И что со мной потом будет?» Веня равнодушно пожал плечами. «Ничего неожиданного. Любой нормальный колдун знает, чем кончаются такие забавы. Или вы не проходили еще?» «Нет». — буркнул боевой маг. — Ну, если коротко, для тебя роль сосуда останется самым ярким и познавательным впечатлением в жизни. Ты не думай, я договор с тобой подпишу. Вот. Венямин щелкнул пальцами. В его руках появился тетрадный листок в клетку. — Читай, читай, читай. Мне скрывать нечего. Даже мелкого шрифта нет. Видишь? Все прозрачно. Радион прокашлялся. «Я, ниже подписавшийся Родион Довлатов, обязуюсь добровольно предоставить свое тело во временное пользование Чернобогу. Взамен моему телу предоставляются знания и сила, сопоставимые с божественными до самой моей смерти. Договор завизирован чертом Вениамином». «Ну, нормальная сделка?» Ведьмак ошарашенно спросил. — Ты это серьезно? Про знание и силу? — Я в договорах не вру. Если совру, в тумане растворюсь. Так что не переживай, подписывай. Черт протянул тяжелую, усыпанную драгоценными камнями ручку. — А почему не кровью? — Как ты мне надоел! — воскликнул черт. — Потому что кровью договор подписывают со мной, а в этом случае я просто посредник. — Подписывай. Сколько можно уже? Родион вздрогнул, услышав в голосе Веня раскаты грома и торопливо поставил подпись. — Вот, молодчага! — вмиг подобрел козлоногий и встал на четвереньки. — Садись! — В смысле? Куда садиться? Веня застонал. «На меня, недоумок! Туда, куда мы собираемся, на машине не добраться. Придется по старинке на своем горбу тебя вести. Садись, хватайся за шею и держись. Рога трогать не смей. Сброшу и разорву контракт в одностороннем порядке». Родион сделал несколько глубоких вдохов, залез на черта схватился за мерзко пахнущую, поросшую густой щетиной шею, и еле сдержал крик, когда нечистый, словно пуля взмыл в небо. Игнат Шевченко со злостью пнул мертвое, вяло шевелящееся тело и воскликнул Как такое может быть? Викторовна перед уходом проверила защитную борозду. Она отлично работала? Не знаю. «И придержи свои ноги, это может быть чей-то прадедушка», — рявкнул Семашка. «Извини, Иваныч, не сдержался». Семашка не ответил. Он сосредоточенно чертил полесский круг внушительных размеров. Шестеро мертвяков лежали кучкой и никак этому не препятствовали. У каждого в теле торчал осиновый кол. «Давай бензин, маг! Только с умом трать!» Председатель чуть не плакал, настолько жалел дефицитное топливо. Но это был самый действенный и быстрый способ избавиться от нежити. Шевченко бережно, тонкой струйкой полил живые трупы. Тимашка чиркнул зажигалкой, горестно вздохнул и бросил ее к мертвякам. Огонь занялся мгновенно. Через секунду зажигалка взорвалась и над околицей поднялся черный дым. «Пойдем. Надо обсудить происходящее». «С кем?» — все по округе носятся, упырей отлавливают. «Со всеми, кого найдем. Телефон на что?» — заорал Артем Иванович, но тут же осадил себя. «Прости, Игнат, не обижайся. Маринки нет, я не знаю, куда кидаться и что в первую очередь делать». Все началось с Костомахов. Виктор Сычков пришел навестить могилу жены и увидел, как испуганный крыжатик мечется среди могил и каркает на восставшие скелеты. Те на него реагировали довольно вяло, впрочем, как и на самого Виктора. Увидев вместо последнего пристанища супруги развороченную яму, мужчина выругался, сел на велосипед и поехал в красноселье. По дороге встретился с мертвяком. Существо уже успело где-то съесть мясо и частично обросло плотью. Но отцу Приреченской колдуньи повезло. Для того, чтобы войти в полную силу, нежити нужно было сожрать минимум корову. Сычков не стал тратить время, объехал медленно двигающееся существо и поспешил в сельсовет. И вот уже второй день приреченцы ловили нежить по полям и оврагам. То, что некоторые гости проникли непосредственно на территорию деревни, наплевав на защитную борозду, оказалось полной неожиданностью для всех. Артем и Игнат в сельсовете нашли только Данилу Молотова, который сидел на телефоне и методично записывал все сообщения. Увидев мужчин, парень схватил листок и стал зачитывать. «В Яблоневке спокойно, в Потаповке поймали одного упыря, сожгли». Полчаса назад здесь побывали пацаны, сказали, что упокоили 14 мертвяков. «У нас шестеро, запиши». Симашка подошел к ведру с водой, схватил кружку и принялся жадно пить. Дверь резко открылась, ударившись о косяк, и на метле в холл влетела хромушка. Она так и не научилась нормально приземляться, поэтому шлепнулась на линолеум. Игнат подскочил и помог ей подняться. «Костомахов можно оставить напоследок. Это самое безобидное и спокойное создание на свете», — прошипела она, потирая ушибленное бедро. «И вообще у нас другая проблема есть». Дверь снова распахнулась, в помещении вбежала запыхавшаяся знахарка. «Я нашла! За Потаповкой прямо в борозде лежал ведьминский мешок!» «Не мешочек, а мешок!» Женщина оттеснила от лавки с водой председателя, выхватила у него из рук кружку, зачерпнула воды и сделала несколько больших глотков. «Внутри такой набор, ребят! Даже рассказывать не хочу! Три черепа с открытыми родничками, чего только стоит! Поэтому потусторонняя дрянь смогла пробраться внутрь круга, хорошо хоть в малом количестве!» Симашка выругался, а потом уточнил. «Хочешь сказать, кто-то целенаправленно наколдовал и испортил защиту вокруг деревень? Может, и на кладбище тогда не само так получилось?» Хромушка охнула. «Я, когда изгородь облетала, нашла пожухлые кусты. Там охранный заговор не работает больше. Так что к нам может попасть любой колдун, и как починить, не знаю». Это что? Диверсия? нахмурился Артем. Может, опять Прасковье, которое вырки Марушкиной? Нам с Софией срочно надо в вырой. Запасы конденсаторов на нуле, заволновался Шевченко. У меня всего три осталось, а у тебя? У меня два, но мне не критично. «Могу воспользоваться кем-нибудь, как батарейкой. Хотя, конечно, лучше сила из неодушевленного накопителя», — ответила Хромушка. Звонок телефона заставил всех вздрогнуть. Под пристальными взглядами Данила взял трубку. Звонивший орал так, что его услышали все. Даник! Это Лешкевич! Собирайте всех! Уводите детей в бомбоубежище!» «Это нападение! Слышишь меня? На нас напали!» Игнат выхватил трубку. «Что такое, Денис Кириллович?» «От точки выхода идет человек пятьдесят, и с ними просковья!»